Часть вторая. Рене. Глава 1. Человек на острове. Треск ломающегося дерева, крики: "Помогите!" Помощник палача, добродный господин, похожий на чиновника, который любит сытно поесть, пытается удержать Фродига, но упавшее дерево задевает помощника. Он валится как подкошенный, и внезапно узник чувствует, что его больше никто не держит. Чёрный остров гильотины пляшет перед глазами, бежать, бежать, помогите. Ах, боже мой, госпожа Графей, не скорее врача сюда. А где Варен? Боже мой, держите его. Ветер свистит в ушах. Хорошо, что он знает кемпер и знает, как оказаться как можно дальше от тюрьмы. Стой, стой. Ах, кошмар какой. Господи, да уберите же вы куда-нибудь это проклятое дерево. А и только не свалите его на меня. Оно же здоровенное. Бежать, бежать. Оставить всё позади. И лицо, полное жадного любопытства и разинутые рты и плача с засученными рукавами и полицейских. Он не ощущает ни холода, ни страха, ничего. Он беглец. Одним прыжком он перемахивает через забор, через другой, дальше кривая улочка, истошно лающая собака, какие-то задворки, и вот неугодный ли сарай и дверь, как нарочно приоткрыта. Фрадерик влетел в сарай и перевёл дух. Его шатало. Сказывалось чудовищное напряжение и то, что с утра он ничего не ел, только выпил немного кофе. А если бы я знал, если бы я хотя бы мог предположить, я бы съел весь завтрак. Немного успокоившись, он огляделся и понял, что попал вовсе не в сарай, а на склад старой мебели. За дверью послышались шаги, и Фредерик юркнул за шкаф и замер. Вошедших было двое: немолодой господин с желчным морщинистым лицом и унылая женщина лет 40, судя по одежде и внешности, давно махнувшая на себя рукой. Оба негромко цапались и, судя по всему, это была их привычная манера общения. «Клэр, я же просил тебя сразу прийти сюда, а ты заставила меня возвращаться за тобой. Ну и что, угрюмо бурчит женщина, ничего же не случилось? Э, бесполезно с тобой говорить, как я погляжу. Ну и не говори. Клэр, смотри, вот мебель, которую надо было доставить еще вчера. Вчера мы не успели, так что придется сегодня этим заняться. Кровать и стулья, столы, два шкафа. Шкафы тоже?» Да, он хотел сначала, чтобы вышло подешевле, но я уламал его и на шкафы тоже. Там дом старый, долго был заброшен, половина мебели ни к чёрту. Короче, ты всючил ему всё рухлить, которое у нас завалялось. Клэр, я тебя умоляю, мебель отличная. Что, что, а уж хорошая мебель не стареет. Это не мебель, это дрянь. Клярь, с тобой невозможно разговаривать. Одним словом проследи, чтобы Поль всё погрузил и отправил. Путь прямо, скажем, не близкий, да ещё по воде придётся плыть. Фрдерик замирает на месте. Неблизкий путь? Плыть по воде? Значит, мебель отвозят далеко, а может быть, вообще за границу. А если он, допустим, тихонечко заберётся в один из шкафов, Только надо прихватить с собой что-нибудь вроде одеяла, потому что в рубашке ему холодно. Он только сейчас замечает это. «Ладно, снисходительно», — говорит Клэр. «Можешь не волноваться. Получит свою рухлядь твой мсье Фалис». Человеку, который прячется внутри шкафа, в какой-то момент неизбежно начинает казаться, что он находится в гробу. Дорога кажется чудовищно долгой. Мебель гремит и подскакивает на каждом ухабе. А тонкий матрац... в который он кутается, провонял омерзительным запахом чужого пота. Матрас был утащен узником с одной из кроватей, которая продаёт муш KL, единственное, что придаёт Фредерику силы сознание того, что при другом раскладе он сейчас лежал бы в настоящем гробу и некто. Он почему-то думает, что это бы оказался тюремный врач, клал бы туда его отрубленную голову. Что такое? Они остановились, неужели полиция Меня зовут Жан Фалис. Я жду вас уже целый час. Вы обещали приехать раньше. Извините, месье дорога. Фалис, заслушав знакомую фамилию, человек в шкафу успокаивается. Всё верно, это новый хозяин мебели. Я уж не говорю о том, что просил всё доставить ещё вчера, ворчит Фалис. Месье, поверьте, мы приехали так быстро, как только смогли. Куда грузить вашу мебель? Мы живём на острове. Я уже договорился насчёт перевозки, ставьте мебель сюда. Он живёт на острове, а мебель заказал привезти из Кампера богач, не иначе. Но тут шкаф, в котором находится Фродирик, вытаскивают из-под воды, и вчерашний узник стискивает губы, чтобы случайным звуком не выдать своё присутствие. Время идёт, потом шкаф опять поднимают, несут, несут. Осторожнее не уроните, ты, чёртов бродяга. Да ничего я не уроню. «Тяжелый ваш шкаф-то! Да он не тяжелый, а ты слабый! Голова!» — возражает незнакомый голос, и все смеются. «Только бы шторм снова не разыгрался! Погодка-то, а!» «Поторопитесь, ребята, поторопитесь! По-моему, скоро опять начнет штормить!» «И что? Остров близко от берега! Это вам так кажется, мсье Фалис! Вы не знаете, какое там коварное течение! Если штормить, лодку просто может отнести в океан!» «Вы обещали помочь перевезти мебель, мсье Руайер!» Голос Фали за становится металлическим. От берега до острова плыть не больше 15 минут, и не пытайтесь меня убедить, что такой опытный человек, как вы, с этим не справится. Разумеется, разумеется, но вы не знаете, как в наших краях могут штормить. Бывает такая погода, что даже из дома нельзя выходить, не то что плыть куда-то, например, прошлой ночью. Но пока ведь затишье, верно? Так что я предлагаю сосредоточиться на деле и не забивать голову всякими пустяками. Но ну, если вам угодно называть это пустегами с напускным смирением отвечает руаер, и Фредерик словно воочию видит, как его люди с усмешкой переглядываются, довольные тем, как хозяин поддел приезжего. Потом слышен плеск волн, затем лодка останавливается, шкаф вытаскивают, несут. Мария, раскройте дверь пошире, не то шкаф не пролезет. Шкаф ставят, поворачивают, снимают веревки, которыми он был обвязан. И тут Фредерик с ужасом понимает, что совершил чудовищную ошибку. Потому что человек, купивший шкаф, конечно же, сейчас откроет дверцы и посмотрит, как тот выглядит внутри. А там, не угодно ли, узник кемперской тюрьмы, завернувшийся в старый матрац. «А-а-а!» Господи, кто это кричит? Простите, господа, кажется, это моя жена, Рене. Дорогая Рене, что с тобой? Там крокодил, всхлипывает незнакомый женский голос. Он прячется. Ничего, дорогая, обещаю, я его поймаю и сделаю из него чучело. Господа, прошу вас, поторопитесь. Я жду кровати и всё остальное. Идёмте, Рене, я отведу вас в вашу спальню. Звук удаляющихся шагов наполняет узника облегчением. Убедившись, что в комнате никого больше нет, Фредерик вылезает из шкафа и захватив матрац, крадётся прочь. Комната, ещё одна комната, но тут слышны шаги. Кто-то спускается по лестнице. Фредерик в панике забивается в какой-то чулан и замирает. Не нравится мне всё это, произносит неприятный женский голос. Это не Рене, а другая, возможно, Мари, которая открывала дверь. «Ее видела толпа народу, и все поняли, что она не в себе. А если отец начнет ее искать, да ладно тебе, Мари. Старик собирает деньги. Он ведь знает, что если начнет поиски или заявит в полицию, то получит ее отрезанную голову и больше ничего». Фредерико вздрагивает и машинально трогает свою собственную шею, как будто речь идет о его голове. «Она мне не нравится, упрямо говорит женщина, потому что она чокнутая. Да ну брось, она же безвредная». «Без вредных сумасшедших не бывает, Ив. Слушай, она три дня у нас на глазах. Что сказал ее муж? Женщина. Она покорная, делает то, что ей скажут. На следующий день не помнит, что было вчера, может часами молчать, иногда говорит, что ей нужно на воздух и убегает, иногда говорит глупости или кричит из-за пустяков, не любит, когда ее трогают или запирают, что может вызвать жуткую истерику. Все так и есть. Что еще?» Мы ей сказали, что Щёголь её второй муж, она сразу же поверила. Ив: "Я не понимаю, зачем надо было тащиться сюда. Между прочим, я слышала толки о том, что в доме водятся привидения. Ты хоть знаешь, что тут когда-то убили целую семью?" Ну я тоже когда-то убил целую семью, спокойно отвечает Ив. "И знаешь, что-то мертвецы ко мне не являлись. Всё это вздор." Ну даже если так, мне кажется, проще было снять дом в окрестностях Парижа и запереть её там, чтобы какой-нибудь сосед услышал крики сумасшедшей и заинтересовался, в чём дело. Можно было заткнуть ей рот, и вообще мне не по душе, что мы привлекли к себе внимание. Какое ещё внимание? Что она одна сумасшедшая на всю Францию? Бумага у нас в порядке, в полицию её отец и те не посмеет. Знаешь, сколько стоило снять этот дом? Граши, потому что никто не хочет здесь жить. Ну да, только потом выяснилось, что мебель никуда не годится и надо ввести новую. И что? Ведь отец Ренне заплатит нам 100.000 франков выкупа. Тут Фредерик прямо, скажем, о торопел, потому что сумма эта является эквивалентом нескольких миллионов современных евро. «Надо было снять дом где-нибудь в Медоне, упрямок барит женщина, запереть ее в подвале и посадить на цепь, тогда бы ее никто не услышал. Ее мужу это пришлось бы не по вкусу. Он настаивал на том, чтобы ей не причинили вреда. Вот сам и украл бы ее, если такой неженкой и сам бы требовал выкуп. Он так и хотел сделать, но ему нужно безупречное алиби, потому что иначе старик стал бы его подозревать. Марии, ну нельзя же так! Как?» Я тебя обожаю, когда ты злишься. Я не злюсь, просто это глупо. Папаша заплатит выкуп, затем мы её отпускаем, и что? Она ведь может нас признать? И что она скажет? Она ведь то думает, что ты её тётка, то называет тебя сестрой, то горничная, бедняжка, совсем плоха, её можно только пожалеть. У меня нет привычки жалеть богатых. Они все сволочи. И её отец наверняка многих разорил, чтобы сколотить своё состояние. И впустий. Шум, смех, возня, сопение. Хм. Ой, ещё голизвини. Чем это вы тут занимаетесь? А что не видно? С вызовом спрашивает Мари. Вы меня с ума сведёте, вздыхает тот, кто называл себя эженом фаллизм. Мы заполучили такое дело, а вы ведёте себя, как чёрт знает кто. Хоть подождали бы черти, когда привезут кровати. И все трое раздражаются друженым хохотом сытых людоедов, от которого у Фредерика съёжившегося в глубине чулана стынет в жилах кровь.